Придется батюшке Парижу расплатиться за матушку Москву. Сожженная и разрушенная французами Москва взывала к мести. Из разоренной Москвы начался воинский путь поэта Константина Николаевича Батюшкова. В послании к петербургскому другу он описывает вид Москвы после пожара. Лишь угли, прах и камни и горы, лишь груды тел вокруг реки. Лишь нищих бедные полки Везде мои встречали взоры. А ты, мой друг, товарищ мой, Велишь мне петь любовь и радость. Нет, нет, талант погиб не мой, И лира дружбе драгоценна, Когда ты будешь мной забвенна, Москва, отчизны край золотой. Нет, нет, пока на поле чести за древний град моих отцов не понесу я жертву мести, и жизнь, и к родине любовь. Естественное желание рассчитаться с французами за все их бесчинства и преступления испытывала вся русская армия, изгонявшая врага с территории России. Тогда и родилась пословица – Придется батюшке Парижу расплатиться за матушку Москву. 21 декабря 1812 года наполеоновская армия была изгнана за пределы России. По этому случаю Кутузов отдал приказ всем русским армиям. Храбрые и победоносные войска! Наконец вы на границах империи! Каждый из вас есть спаситель Отечества! Россия приветствует вас сим именем. Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, поднятые вами всем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу. Не было еще примера столь блистательных побед. Два месяца сряду руки ваши каждодневно карали злодеев. Путь их усеян трупами мы в бегстве своем, сам вождь их не искал иного, кроме как личного спасения. Смерть носилась в рядах неприятельских. Тысячи падали разом и погибали. Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем границы и подщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата. Они жгли дома наши, ругались святынью, и вы видели, как десница Всевышнего праведно отмстила их нечестие. Будем великодушны, положим различия между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет ясно, что не порабощение их и не суетной славы мы желаем. Но идем освободить от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружились против России. 25 марта 1814 года русская армия и армии союзников подошли к Парижу. Французскую столицу защищала 40 армия. Французы были уверены, что союзники, мстя за Москву, перебьют население и сожгут город. Поэтому армейские части и Народная гвардия защищались с храбростью отчаяния. Но командовавший авангардом русских войск флигель-адъютант-полковник Михаил Федорович Орлов имел приказ императора Александра прекратить бой, как только появится надежда на капитуляцию французской столицы. После двух дней боев, к вечеру 30 марта, французы прислали парламентера для переговоров. Константин Николаевич Батюшков участвовал в боях под Парижем. Эти события и вступление русских войск в капитулировавший Париж он описал в письме к Николаю Ивановичу Гнедичу. С утром началось дело. Наша армия заняла Роменвиль, о котором, кажется, упоминает Делиль и Монтре, прекрасную деревню в виду самой столицы. С высоты Монтреля я увидел Париж, покрытый густым туманом. Бесконечный ряд зданий, над которым господствует Нотр-Дам с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости. Сколько воспоминаний. Здесь ворота трона, влево Венсен, там высоты Монмартра, куда устремлено движение наших войск. Но ружейная пальба час от часу становилась сильнее и сильнее. Мы подвигались вперед с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместью Парижа. Все высоты заняты артиллерией. Еще минута, и Париж засыпан ядрами. Желать ли сего? Французы выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали. Раненые русские офицеры проходили мимо нас и поздравляли с победою. Слава Богу! Мы увидели Париж со шпагою в руках. Мы отмстили за Москву. Повторяли солдаты, перевязывая раны свои. Чувство, с которым победители въезжали в Париж, неизъяснимо. Наконец мы в Париже. Теперь вообрази себе море народа на улицах. Окна, заборы, кровли, деревья бульваров. Все, все покрыто людьми обоих полов все машет руками, кивает головой, все в конвульзии, все кричит, да здравствует Александр, да здравствуют русские. Граф Филипп Поль Сегюр, генерал, участник наполеоновских походов, в 1812 году состоявший в свите Наполеона, автор книги «История Наполеона и Великой Армии в 1812 году», Писал об офицерах и солдатах русской армии. Товарищи, воздадим им должное. Они все принесли в жертву без колебаний, без поздних сожалений. Впоследствии они ничего не потребовали в отплату даже посреди вражеской столицы, которой они не тронули. Их доброе имя сохранилось во всем величии и чистоте. Они познали истинную славу. В Москве победные праздники начались 23 апреля, в День Святого Георгия Победоносца. Служили благодарственные молебны в кремлевских соборах и во всех московских храмах. Балы и маскарады шли один за другим. Ростопчин в своем доме на Большой Лубянке, чудом спасенным от фугасов, которые французы, уходя из Москвы, заложили в его печи, давал бал в честь генералов и офицеров, участников сражений. Дом, двор и улица были иллюминированы гирляндами разноцветных фонарей, повсюду развешаны аллегорические картины, изображающие победу России над Наполеоном. Во дворе и на улице стояли столы с угощением для народа. Хоры песенников пели военные и народные песни. Среди прочих был исполнен специально написанный по мысли и заказу Ростопчина гимн на стихи Николая Васильевича Сушкова, в котором проводилась идея «Французы сожгли Москву, а русские на их варварство ответили великодушием и пощадили Париж». Впервые эта тема прозвучала в русской поэзии именно в этом гимне, исполненном на балу Ростопчина на Большой Лубянке а уже затем ее развивали многие поэты. «Други, слушайте, как царь в Париж входил. Он святые храмы божьи не сквернил, он с угодников оклада не срывал, он палаты каменные не выжигал, и в покое он оставил весь народ. И никто-то наших русских не клянет. Грянем!» «В голос Влад ударя по рукам! Слава батюшке-царю! Хвала полкам!» А русские солдаты, уходя из Парижа, сложили песню о том, как француз стал расхваливать свой Париж, а русский солдат ему отвечает. «Ты Париж ли, Парижок? Париж славный городок! Не хвались, вор-француз, своим славным Парижом!» как у нас ли в россии есть получше города есть получше пославнее есть покраше почестнее есть получше есть покраше распрекрасна жизнь москва распрекрасная москва всему свету голова